Издательство АСТ представляет Джек Лондон «Странник по звездам» Читает Дмитрий Евстратов Глава первая «Всю жизнь в душе моей хранилось воспоминание об иных временах и странах И о том, что я уже жил прежде в облике каких-то других людей» «Поверь мне, мой будущий читатель, тоже бывало и с тобой. Перелистай страницы своего детства, и ты вспомнишь это ощущение, о котором я говорю. Ты испытал его не раз на заре жизни. Твоя личность еще не сложилась тогда, не выкристаллизовалась. Ты был податлив, как воск, еще не отлился в устойчивую форму. Твое сознание еще находилось в процессе формирования. О, да». Ты становился самим собой, и ты забывал. Ты многое позабыл, мой читатель. И все же, когда ты пробегаешь глазами эти строчки, перед тобой, словно в туманной дымке, рождаются видения иных мест, иных времен, которые открывались твоему детскому взору. Сегодня они кажутся с нами. Но если это сны, снившиеся тебе тогда, то что породило их? Какая реальность? В наших снах причудливо сплетается воедино то, что было пережито нами когда-то. Самые нелепые сны порождены реальным жизненным опытом. Ребенком, еще крошечным ребенком, ты падал во сне, читатель, с головокружительной высоты. Тебе снилось, что ты летаешь по воздуху. Словно для тебя привычно летать. Тебя пугали страшные пауки и существа с множеством ног рожденные в болотном иле. Ты слышал какие-то голоса и видел какие-то лица, пугающе знакомые. Ты взирал на утренние и вечерние зори, подобных которым, ты знаешь это теперь, заглядывая в прошлое, ты никогда не видел. Прекрасно. Эти отрывки детских воспоминаний, они принадлежат к другому миру, к другой жизни. Они... Часть того, с чем тебе никогда не приходилось сталкиваться в твоем нынешнем мире, в твоей нынешней жизни. Так откуда же они? Из какого-то другого мира? Из чьей-то другой жизни? Быть может, когда ты прочтешь все, что я здесь напишу, ты найдешь ответы на эти недоуменные вопросы, которыми я сейчас поставил тебя в тупик, и которые ты еще, прежде чем раскрыть мою книгу, задавал себе сам». Вордсворд это знал. Он не был ни пророком, ни ясновидящим. Он был самым обыкновенным человеком, как ты или любой другой. То, что он знал, знаешь и ты, и каждый человек это знает. Но он удивительно точно сказал об этом в тех строках, которые начинаются так. «Не в полной наготе и не в забвенье полном. Да, мрак темницы смыкается над нами», Едва успеваем мы появиться на свет, и слишком быстро мы забываем все. Однако, рождаясь, мы еще помним иные места, иные времена. Беспомощные младенцы, покоясь у кого-то на руках или ползая на четвереньках по полу, мы грезим о полетах высоко над землей. Да-да. И в наших кошмарах мы переживаем страдания и муки, изнывая от страха перед чем-то чудовищным и неведомым. Едва родившись, еще не получив никакого опыта, мы, тем не менее, уже с момента появления на свет знаем чувство страха. Страх живет в наших воспоминаниях, а воспоминания возникают из опыта. Если говорить о себе самом, то в том нежном возрасте, когда я едва начинал складывать слова, а чувство голода или желание сна выражал еще в нечленораздельных звуках, Да, уже тогда я знал, что когда-то блуждал в пространстве среди звезд. Мой язык еще ни разу не произносил слово «король», а я помнил, что когда-то я был сыном короля. И еще я помню, я был рабом и сыном раба когда-то и носил на шее железное кольцо. Более того, в возрасте трех, четырех, пяти лет я не был самим собой. Я еще только начинался. Мой дух еще не застыл в устойчивой форме, соответствующей моему телу, моему времени, моему окружению. В этот период все, чем я был в предыдущие десятки тысяч моих жизней, боролось во мне, в моей еще не сложившейся душе, стремясь воплотить себя во мне и стать мною. Нелепо, не правда ли? Но вспомни, мой читатель, который, как я надеюсь, будет странствовать со мной во времени и пространстве. Вспомни, прошу, мой читатель, что я немало размышлял над этими предметами, что долгие-долгие годы в бесконечном мраке, пропахшем кровью и потом, я оставался наедине с моими другими «я», и общался с ними, и изучал их. Я вновь претерпел горе и муки былых существований, чтобы принести тебе познания, которые ты разделишь со мной как-нибудь на досуге, спокойно перелистывая страницы моей книги. Итак, как я уже сказал, в возрасте трех, четырех и пяти лет я еще не был самим собой. Я еще только выкристаллизовывался, обретая форму в сосуде моего тела. И могучее, неизгладимое прошлое, определяя, чем я стану, воздействовало на ту смесь, из которой я должен был сложиться. Это не мой голос раздавался по ночам, исполненный страха перед чем-то хорошо известным, что мне, без сомнения, не было и не могло быть известно. И не о том же ли самом говорят мои детские пристрастия, вспышки ярости или приступы хохота. Чужие голоса звучали в моем голосе. Голоса живших когда-то в старь мужчин и женщин. Голоса теней моих предков. И когда я вопил в бешенстве, в этом вопле слышался вой зверей более древних, чем горы, и в детском моем неистовом, истерическом, яростном визге находили отзвук дикие, бессмысленные крики зверей, населявших землю в доисторические времена, еще до появления Адама. Ну вот, я и выдал свою тайну. «Багровая ярость», Вот что погубило меня в этой, нынешней жизни. Вот, по милости чего, через каких-нибудь несколько недель меня выведут из этой камеры и потащат к высокому шаткому помосту, над которым болтается крепкая веревка. И с помощью этой веревки меня повесят за шею, и я буду висеть на ней, пока не умру. Багровая ярость всегда была причиной моей гибели во всех моих воплощениях. Ибо багровая ярость — это роковое, гибельное наследие, выпавшее на мою долю еще во времена покрытых слизью существ, когда наш мир только создавался. Но, пожалуй, мне пора представиться. Я не слабоумный и не сумасшедший. Я хочу, чтобы вы это поняли, иначе вы не поверите тому, что я хочу вам рассказать. Меня зовут Даррел Стендинг. Кое-кто из вас, прочтя эти строки, тотчас вспомнит, о ком идет речь. Но большинство моих читателей, несомненно, ничего обо мне не слышали, и поэтому я расскажу о себе. Восемь лет назад я был профессором агрономии на сельскохозяйственном факультете Калифорнийского университета. Восемь лет назад сонный университетский городок Беркли был потрясен известием о том, что в одной из лабораторий геологического факультета убит профессор Хаскел. Убийцей был Дарл Стендинг. Я и есть тот Дарл Стендинг. Меня застигли на месте преступления. Кто из нас был прав, а кто виноват в этой ссоре, не имеет значения. То было сугубо личное дело. Важно лишь одно. В припадке гнева, оказавшись во власти багровой ярости, которая была извечным моим проклятием во все времена, я убил моего коллегу. Так было записано в судебном решении. И я признаю, что на этот раз суд не ошибся. Нет, меня повесят не за убийство профессора Хаскела. За это преступление я был присужден к пожизненному заключению. Мне было тогда 36 лет. Теперь мне 44 года. Восемь последних лет я провел в Сен-Квентине, в государственной тюрьме штата Калифорния. Из этих восьми лет пять я прожил в полном мраке. Это называется одиночным заключением. А те, кто его испытал, называют его погребением заживо. Но мне во время этих пяти лет жизни в могиле удалось достичь такой свободы, какой редко пользовался кто-нибудь из людей. Я был заперт в одиночке. Меня бдительно охраняли. И тем не менее я не только скитался по свету, но странствовал и во времени. Те, кто замуровал меня там на несколько жалких лет, подарили мне, сами того не зная, простор столетий. Да, благодаря Эду Морреллу я в течение пяти лет был скитальцем звездных пространств. Но Эд Моррелл — это особая история. Я расскажу вам о нем немного погодя. Мне надо рассказать так много, что я затрудняюсь, с чего начать. Начну хотя бы так. Я родился на ферме в Миннесоте. Моя мать была дочерью шведа иммигранта Ее звали Хильда Тоннессон. Отца моего звали Чонси Стендинг. Он был коренным американцем. Его род восходил к Элфриду Стендингу, завербованному работнику, или, если хотите, рабу, вывезенному из Англии на виргинские плантации еще в те давние года, когда юный Вашингтон отправился обозревать пенсильванские леса. Сын Элфрида Стендинга сражался в рядах революционной армии. Внук принимал участие в войне 1812 года. С тех пор не было ни одной войны, в которой не участвовал бы кто-нибудь из Стендингов. Я, последний из Стендингов, которому суждено вскоре умереть, не оставив после себя потомства. в последнюю войну сражался рядовым на Филиппинах ради чего в самом расцвете своей научной карьеры отказался от профессорской кафедры в Небрасском университете. Великий Боже! Ведь когда я от всего этого отказался, меня прочили в деканы сельскохозяйственного факультета этого университета. Меня, скитальца звездных пространств, страстного искателя приключений, Каина, кочующего из столетия в столетие, воинственного жреца забытых эпох, мечтателя поэта дней, давно канувших в прошлое и даже не занесенных в книгу истории. И вот я здесь, в коридоре убийц государственной тюрьмы Фолсом и руки моей Багровы. Я здесь, и я ожидаю того дня, установленного государственной машиной штата, когда слуги закона отведут меня туда, где, по их искреннему убеждению, для меня наступит мрак» мрак, которого они страшатся, мрак, который населяет их суеверные души пугающими видениями, мрак, который гонит их, трясущихся их нычущих, колтарям алтарям богов, порожденных их же собственным страхом, сотворенных по их же подобию. Да, мне уже никогда не быть деканом сельскохозяйственного факультета. Однако я знаю агрономию. Это была моя специальность. Я был рожден для нее. «Воспитан для нее, обучен для нее и овладел ею. Во всем, что касалось сельского хозяйства, я был гением. С одного взгляда я мог определить удойность коровы, и любая проверка подтверждала верность моего глаза. Мне не нужно было изучать почву, мне достаточно было посмотреть на пейзаж, и я уже знал все ее достоинства и недостатки». Я не нуждался в лакмусовой бумажке, чтобы определить щелочность или кислотность почвы. Повторяю, земледелие в самом высоком научном аспекте. Вот в чем я был гением и остаюсь им. И все же штат, все его граждане вкупе верят, что они могут отнять у меня эту мудрость, погрузив меня в последний мрак с помощью веревочной петли, накинутой мне на шею, и закона земного притяжения» и могут отнять мудрость, что накапливалось во мне тысячелетиями и бережно взращивалось еще в те дни, когда на лугах трое не начинали пастись стада кочевников-скотоводов. А кукуруза? Кто еще так знает кукурузу, как я? А мои опыты в Уистере, в результате которых я увеличил ежегодный доход от кукурузы во всех округах штата Айова на полмиллиона долларов. Это вошло в историю, Ни один фермер, разъезжающий сейчас в собственном автомобиле, знает, кто сделал для него доступным этот автомобиль. Ни одна милая девушка, ни один ясноглазый юноша, склонившийся над университетским учебником, вспоминают, что это я, своими опытами в Уистере, сделал доступным для них это обучение. А методы ведения сельского хозяйства? Я знаю все причины всех потерь. Мне не нужно просматривать киноленты, чтобы заметить, в чем кроется непроизводительность труда, будь то в работе целой фермы или одного работника с фермы, будь то при планировке сельскохозяйственных строений или при планировке сельскохозяйственных работ. Все это есть в составленном мною справочнике с диаграммами. Можно не сомневаться, что в эту самую минуту сотни тысяч фермеров, сосредоточенных мурясь, заглядывают в него, прежде чем выбить пепел из своей последней трубки и отправиться на боковую. Однако мне самому уже давно не нужны мои диаграммы. Мне достаточно одного взгляда на человека, чтобы распознать его наклонности, увидеть, на что он способен, и с математической точностью определить, какова будет производительность его труда». А сейчас мне нужно закончить эту первую главу моего повествования. Уже девять часов. А в коридоре убийц это означает, что пора гасить свет. Вот я уже слышу тихий шорох резиновых подметок надзирателя. Он направляется сюда, чтобы выбронить меня за то, что моя керосиновая лампа все еще горит. Словно угрозы живущих могут испугать того, кто осужден на смерть.